а во времени вы совершенно не сможете двигаться, люди не в состоянии уйти от настоящего момента. Мой дорогой сэр, именно в этом вы и ошибаетесь. Впрочем, как и все на свете, мы постоянно уходим от настоящего момента. Наша духовная жизнь, нематериальная и не имеющая измерений, проходит по четвертому измерению времени с одинаковой быстротой от колыбели до могилы. Это абсолютно так же, как если бы мы, начав свое существование на 50 миль над земной поверхностью, все время равномерно падали вниз. Но главное затруднение в другом прервал его психолог. Вы способны двигаться во всех направлениях пространства, но не можете двигаться во времени. А вот тут-то и возникает повод поговорить о моем великом открытии. Я не согласен с вашим утверждением, что мы не можем перемещаться во времени. Например, если я очень живо воспроизвожу в своей памяти какое-нибудь событие, то как бы возвращаюсь к тому моменту, когда оно произошло. Я, как вы выражаетесь, мысленно отсутствую, делаю на мгновение прыжок назад, в прошлое. Правда, у нас нет никакого способа после такого прыжка в прошлое задержаться там хоть на короткое время, почти так же, как дикарь или какое-нибудь животное после прыжка не могут оставаться в воздухе. На расстоянии даже шести футов от земли. Но цивилизованный человек в этом отношении стоит выше дикаря. Он научился, вопреки силе тяготения, подниматься на воздушном шаре, но неужели он не в состоянии найти способ остановить или ускорить свое движение во времени, а может, и больше, повернуться и двигаться обратно? О! — вскричал Фильби. — Это невозможно. — Почему? — спросил путешественник. — Потому что это противоречит здравому смыслу, — ответил Фильби. — А именно, — осведомился путешественник. — На словах вы мне, пожалуй, докажете, что черное-белое, но вам никогда не переубедите меня в этом, — заявил Фильби. — Может быть, — согласился путешественник. — Однако же теперь, надеюсь, вы начинаете понимать... В чем заключался предмет моих исследований в геометрии четырех измерений? У меня уже давно была смутная идея построить машину для путешествия во времени, воскликнул очень молодой человек. Для путешествия в каком угодно направлении пространства и времени, смотря по желанию. Фильби только рассмеялся в ответ. И я проверил это на опыте, добавил путешественник. Это, кстати, весьма заманчиво для историка, заметил психолог. Пожалуй, можно было бы прокатиться в прошлое и проверить общепринятое описание какого-нибудь события, например, битвы при Гасингсе. А вам не кажется, что там вы... — Привлекли бы к себе излишнее внимание, — спросил врач, — ведь наши предки не очень-то любили анахронизмы. — У нас появилась бы возможность изучить настоящий греческий язык из уст Гомера или Платона, — высказал свою мысль очень молодой человек. — И они наверняка бы задали вам за сомнительные успехи, ведь немецкие ученые так усовершенствовали древнегреческий язык. Тогда уж лучше отправиться в будущее, — воскликнул очень молодой человек. Вы только подумайте, можно было бы положить в банк все свои деньги, оставить их там, чтобы росли проценты, а самим укатить в будущее. Чтобы найти там общество, — вставил я, — организованное на строго коммунистических основаниях. Из всех диких экстравагантных теорий начал психолог. «Да, именно так мне казалось. Поэтому я и не говорил об этом, пока Пока вы не проверили этого на опыте!» — воскликнул я. «Вы можете это сделать!» «Подайте сюда ваш опыт!» — вскричал Фильби, которому надоело слушать. «По крайней мере...» «Покажите нам этот опыт», — сказал психолог и добавил, — «хотя все это, конечно, чепуха». Путешественник с улыбкой смотрел на нас. Потом, продолжая усмехаться, он сунул руки в карманы брюк и медленно вышел из комнаты. Мы слышали, как он шаркая шел по коридору, ведущему в лабораторию. Психолог, взглянув на присутствующих, спросил странно, почему он покинул нас. По-видимому, он хочет показать нам какой-нибудь фокус или что-нибудь в этом роде, спокойно произнес врач. Фильби принялся рассказывать нам о фокуснике, которого видел в Берсломе, но прежде чем он успел закончить вступление, наш путешественник вернулся и прервал его на полусловие.